Серж Шинтеркей, Артём Шумилин. Ревизор возвращение в СССР. Книга 23. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Москва, Президиум Верховного Совета СССР этого не хватило сил оставить в подвешенном состоянии вопрос о комсомольском прожекторе на все выходные, до понедельника. И он, выждав всего сутки, отправился по второму кругу по руководителям своих бывших подопечных. — Василий Николаевич, приветствую. Вошел он в приемную Парховенко и заглянул в открытую дверь кабинета. — Что появилось? Уже принято решение? — Нет. — А когда оно будет? — Нет. Это и есть решение. Привстал Пархоменко и показал Самедову на стул. Тот поспешно сел, пытаясь понять, что происходит. «Вынужден отказать. Ивлев слишком загружен работой. Назначьте руководителем своей группы кого-то другого». «То есть как?» — не мог смириться с этим ответом Самедов. «Ну, вот так». Начиная уставать от посетителя, развел руками Пархоменко. Самедов хлопал глазами и соображал, что же ему теперь делать. Без Ивлева, вся оставшаяся команда и гроша ломаном не стоит. Но, заметив вопросительно удивленный взгляд начальника секретариата, он спохватился, натянуто улыбнулся и распрощался. В комитет по миру он пришел хоть и расстроенный, но рассчитывая на положительный ответ. Если глава секретариата Президиума еще может отказать представителю Порторга, то глава какого-то комитета по миру позволить себе этого не может, уверен был Самедов. Но к его изумлению Валиев тоже занял жесткую позицию и отказал ему, сказал, что ему люди самому нужны, и он не может позволить отрывать их от работы. Во время прошлого разговора он был гораздо меньше уверен в себе, — отметил про себя Самедов. Что собственное мнение прорезалось, — почувствовал он нарастающую ярость, — но мы еще посмотрим, кто кого. «Мне нужна эта команда, мне нужны влив, мне нужны новые предприятия, чтобы вернуть себе свой процент». «Черт, черт, черт!» Он вышел из комитета, даже не попрощавшись ни с кем. Валиев удивленно посмотрел на Марка, а тот лишь покачал головой, закатив глаза кверху. «Москва, Лубянка, кабинет зампреда КГБ СССР». «Вызывали, Николай Алексеевич». Вошел в кабинет к Вавилову полковник Воронин. «Проходи, Павел Евгеньевич. По поводу Ивлева. Появился сигнал, что занимается товарищ бандитизмом?» «Что?» — не поверил собственным ушам полковник. «Что еще за сигнал?» «От его. Тьфу, прости, господи. Николай Алексеевич, напугали вы меня. Это не сигнал». «Ну, проверить надо. Серьезно взглянул на него Вавилов. Там городишка небольшое, слухи быстро распространяются. Уже до Москвы дошли». — Надо разобраться, что она там рассказывает и какие для этого есть основания. — Это же теща! Какие там могут быть дополнительные основания? Это диагноз! — Так и надо установить, что это. Если это банальный оговор, как и я тоже предполагаю, то заметьте оговор сотрудника аппарата Президиума Верховного Совета СССР, при этом и ценного нашего сотрудника... Кстати говоря, делегация из штази очень высоко оценила как лекцию, так и дискуссию. Сказали, что некоторые моменты по демографии, озвученные экспертом, и сами не осознавали, а ведь так оно и есть, и что будут перенимать опыт и тоже привлекать гражданских экспертов для такого вот неформального общения с аналитиками. — Я понял, Николай Алексеевич, все сделаю, поручу местному сотруднику. — Нет, это рискованно. Вряд ли мы туда послали лучшие кадры. Я вообще впервые узнал о существовании этого городка из личного дела Ивлева. Отправь туда своего капитана, который ко мне вместо тебя приходил, толковый вроде. Это местные переполошатся, начнут ко всем скорочками бегать, и новая волна слухов пойдет в Москву, что мы Ивлева посадить хотим. Он за прошлый раз вряд ли нас простил, когда проверку устроили спустя месяц после первой проверки. За третий раунд вообще может смертельно обидеться. Пусть твой сотрудник даже местного не уведомляет. Просто идет сразу к теще и с ней обстоятельно беседует. Выложит, если она конкретные факты. Вот к их проверке местных пусть уже и привлекает. Но опять же с внушением, чтобы по уму все было». Они выложат. Запугать ее надо так, чтобы при виде Ивлева в другую сторону сразу убегала. Будет сделано, Николай Алексеевич. Изобразил готовность Воронин и покинул кабинет замбреда. Вот сразу видно, что человек не работал никогда нигде, кроме кабинета. Раздраженно подумал он, и образования профильного нет. Кто посылает с такими заданиями куратора? «Он же привык хорошо относиться к своему подопечному, тесно привязан к своему агенту, ему хочется защищать его, а не искать на него компромат. Разве он способен объективно проверить обвинения в его адрес и провести тщательное расследование? Он же предвзят. Хорошо, хоть тут все ясно, никакого бандитизма там и в помине быть не может. Обычные проблемы с тещей». «Сколько таких тещ детей своих всего пишут постоянно? Уму непостижимо. Каждый год одно и то же. И в МВД, и в КГБ. Только от работы отвлекают. Если бы эти сигналы хотя бы наполовину подтверждались, у нас полсоюза бы сейчас сидела». После выборов в комсорга поехал в спецхран. К следующей среде надо сдать записки для Межуева, а у меня в запасе совсем мало новинок осталось. Конечно, сразу все не расписываю, всегда оставляю НЗ на этот случай, если некогда будет в библиотеку ехать. Но он сам по себе не пополнится. Просидел там до семи и поехал домой. Нашел новинки для Межуева. И что приятно, материал для статьи про школьное образование. Даже название придумал честь и слава советскому учителю. Она толкнула меня на эту идею статья об удручающем состоянии бесплатного образования в американских муниципальных школах. Автор статьи довольно резко ставил вопрос о проблемах образования, о колоссальной разнице обучения в частных и муниципальных школах. В числе проблем были указаны все больше и больше распространяющиеся наркомания со школьной скамьи, хулиганство, преследование учениками других учеников по расовому признаку. В школах нормой стали избиения, грабежи, преследования. Все сражаются со всеми, негры, белые латиносы. Подростки сбиваются в банды, чтобы выжить. Качество обучения очень сильно упало. В программе мало математики, физики, химии. Автор статьи призвал общественность обратить внимание на то, что слишком мало женщин среди инженеров, докторов, ученых. Что стране необходимо лучше использовать потенциал целой половины своего населения. «Кого может вырастить и воспитать малограмотная домохозяйка?» спрашивал автор. Что она может дать своим детям, в то время как глава семейства вынужден сутками работать, чтобы прокормить свою семью, а в школе идет борьба за выживание детей, а не за образование? Отлично. То, что надо. А на контрасте с этой картиной приведу примеры нашей советской школы нашего образования. Глядишь, кто-то и задумается, оценит. Вернувшись домой, застал у нас Ждановича с двумя людьми и Володю Сахарова. Он уже приехал с вещами, в коридоре стоял его рюкзак. Загид и Володя внимательно наблюдали за сборкой шкафа. Уже был собран каркас и монтировались направляющие. Не стал никого отвлекать. Пусть Загид смотрит и на ус мотает, чтобы потом при самостоятельной работе велосипед не изобретать. Святославли. Шансов нет-нет, да возвращался мыслью, к словам жены проявляя, что у того холодная голова, и он с сгоряча решения не принимает, а люди этим пользуются. Взять ту же его тещу. Вся ее наглость от уверенности в своей безнаказанности убежден был шансов. Просто она уверена в своем зяте, что не станет он жену свою расстраивать, пока она беременна или кормит, а может и потом не станет. А знала бы эта змея, что с нее спросят за ту же помаду по-взрослому, десять раз подумала бы, стоит ли вообще начинать. Иногда люди понимают только по-плохому. По-хорошему до них не доходит. Не может Павел сам по разным причинам поставить тещу на место. Значит, надо ему помочь, — решил Шансов. Не зная, где живет теща Ивлева, но зная, где она работает, Шансов отправился к ней в детский сад. Но его ждало разочарование. Методист сказала, что заведующий будет теперь только в понедельник. Вот те раз. Дотянул до пятницы. Ну, спрошу у жены, может, она знает, где теща Пашина живет. Решил шансов и велел водителю ехать домой. Москва. Квартира Костенко. Светлана еле дождалась, пока отец вернется домой. Ее же распирало от возмущения обиды на их нового комсомольского секретаря. Пап, ты не представляешь, этот гусев, что вместо Самедова, сегодня пришел к нам на комсомольское собрание и сказал, чтобы все голосовали за Брагина. Представляешь, пап? Разве так можно? Разве так, честно? Как он посмел. Пап, давай ему тоже устроим проблемы. Тихо, тихо, дочь, остановил ее отец. Гусев, конечно, козел, но я не смогу ничего с ним сделать. Почему? Удивленно уставилась на отца Светлана. «Ты сама разве не понимаешь?» Устало посмотрел он на нее. «Мы только что заставили Самедова уйти, а это целый секретарь комитета комсомола МГУ. Представь, как отреагируют в ректорате, если я сейчас потребую уволить Гусева. На меня как на буйно помешанного посмотрят». «И что, это сойдет ему с рук?» Потрясенно уставилась на отца Светлана. «Нет, зачем же?» «Мы ему это запомним, но действовать будем аккуратно, не спеша, чтобы ни малейшего намека не было ни на меня, ни на тебя, понимаешь?» «Месь, девочка, моя блюдо холодное. Знаешь, кто это сказал?» Закончили они со шкафом поздно. Я уже успел с псом погулять и статью частично про образование написать, когда они, наконец, собрали инструменты, мусор и ушли. Заплатил Ждановичу триста рублей. Он назвал сумму в 250, но я подумал, лучше я сейчас переплачу, пока возможность есть, чем потом он от меня и моих просьб бегать будет. А толковые строители всегда нужны по жизни. Загид с Володей перебрались, наконец, на кухню и отметили встречу. Сел с ними чисто символически новый шкаф обмыть. «Ничего в этом сложного нет», — вынес свой вердикт Володя. Конструкция просто не совсем обычная, так что, дружище, привози сюда свои инструменты и работай. — Опять светослов, Святославлю ехать? — с сомнением взглянул на него тесть. — Ну а что, ты ей все свои инструменты оставишь? Что она с ними делать будет? Продаст за бесценок или вообще подарит кому? — ответил Сахаров. — Руслан себе заберет. — ответил Загид, заметно помрачнев. и Я почувствовал, что третий лишний сослался на работу и оставил мужиков поговорить. «Москва, квартира Ивлевых». «Ты развод, когда планируешь оформлять?» — спросил Загита Сахаров. Тот пожал плечами в ответ. «Не затягивай. Ты уже выписался там из квартиры. Тебя там ничего не держит. Начинай новую жизнь». «Не могу пока. Как представлю, что она с Кутеповым». «Ты все знаешь», — удивился Володя. «Да это она назло тебе». «Да понимаю я все. Но один черт так муторно на душе». «Ну, от этого одно лекарство — время», — глубокомысленно заметил Сахаров, берясь за бутылку и разливая еще по стопочке. «Украина, село Смелое». Аказия с машиной получилась неожиданно. Оксана моментом собралась и всю дорогу до родительского дома думала о встрече с матерью. Она много раз представляла себе этот момент, но как оно там сложится, не знала. Всю свою жизнь Оксана жила, доказывая маме, что она хорошая дочь, хорошая жена, хорошая мать, хорошая хозяйка. Всю жизнь. Ей в голову не приходило, что время-то шло, и сейчас мама старенькая и немощная, а она, Оксана, сильная и умная. Приехали в Смелое уже после десяти. Водитель велел Оксане быть готовой завтра часам к шести вечера, он будет ехать обратно и подберет ее. Оксана открыла калитку родного дома. Свет не горел, но участок ухоженный. Кошка на крыльце требовательно замяукала, мол, впусти меня в хату. Оксана постучала. Сначала в дверь, потом в окно. Загорелся свет, и в окне Оксана увидела, как ей показалось, незнакомый силуэт. Неужто мать померла, ей не сообщили? И тут кто-то уже другой живет. Но женщина за окном вздрогнула, разглядев ее и отпрянула от окна. Вскоре дверь открылась. — Ты? — только и произнесла мать. Все же это была она, но округлилась, стала меньше ростом, посидела. Оксана разглядывала ее, а она дочь. — Ну, проходи. Машина шла мимо нашей автобазы, начала объяснять Оксана. — Решила вот съездить, завтра вечером обратно. — Есть хочешь? — спросила мать, и, не дожидаясь ответа, начала накрывать на стол. Оксана отметила про себя, что мама не бедствует и вообще еще вполне себе свежая и бодра. — Постелю тебе на твоей кровати. — Ну, как ты живешь? — спросила Оксана, когда мать вернулась за стол. — Как видишь. А ты как? Случилось что? По глазам вижу. — Случилось, мама. Оксана рассказала ей про старших сыновей, про зятя, и про Загита, и про Дилару, которая примчалась летом в Палангу и не дала ей с собственной дочерью спокойно пообщаться. Мать выслушала ее молча. «Теперь понятно. Чего ты про мать вспомнила?» «Ладно, пошли спать». Святославль. Капитан Румянцев еще вчера прибыл в родной город Ивлева и сразу отправился по месту жительства Оксаны Евгеньевны Якубовой. Но той дома не оказалось, пришлось заселиться в местную гостиницу и заночевать. В субботу с самого утра Румянцев опять появился у дома Ивлевской тещи, Но дома ее снова не оказалось. Капитан проверил спичку, которую подсунул вчера между косяком и дверью. Она была на месте. «Твою ж дивизию!» — вырвался капитан. «А если она только утром в понедельник вернется, мне что теперь? Все выходные тут торчать?» «Естественно, придется и торчать, и проверять квартиру, и ждать», — сам себе ответил Румянцев. «Не выполнив задание, в Москву не вернешься. И если она и в понедельник не появится, придется идти к ней на работу и светить корочками». Выяснять, куда подевалась. Украина — село Смелое. Проснувшись утром, Оксана не сразу вспомнила, где она находится. Поднявшись с постели, она увидела мать, хлопочущей на кухне, сердце защемило. Показалось, что ей снова лет пятнадцать, и после выходных нужно идти в школу. «Доброе утро!» — поздоровалась она с ней. «Сколько время?» «Восемь уже», — ответила мать, не поворачиваясь. «Есть, садись». Я не хочу еще. Попила б чего-нибудь. — Есть, — сказала, — садись. Я для кого готовила? Оксана промолчала, взглянув на мать удивленной, и села за стол. Пришлось съесть оладушек, целую тарелку, запивая молоком. При этом ужасно хотелось кофе. — Насчет развода, — села напротив нее мать. — Он уже выписался из квартиры? — Да. — Ну и разводись быстрее, черт с ним. А насчет взятия? «Никак я что-то в толк не возьму. Как так получилось, что малолетний пацан от тебя и дочь, и мужа, и младшего сына отлучил? Ты как это допустила? Ты куда смотрела? Ты что, не могла от него избавиться?» Под тяжелым взглядом матери Оксана опять почувствовала себя неуверенной в себе девчонкой, забитой и подавленной. «Да как от него избавиться, мам?» — разрыдалась Оксана. «Думаешь, я не пробовала?» «Плохо старалась», — сказала, как отрезала мать. «Москва. Марат заехал за Аишей пораньше. Проверил, что она тепло оделась, и повез ее искать Царицына на юге Москвы. Шипилочки проезд он нашел довольно быстро, а там пришлось спрашивать. Он взял с собой термос с горячим чаем, бутерброды с сыром и вареной колбасой, старую куртку, чтобы подстелить Аише, если она устанет и захочет посидеть». Сложил все заранее в рюкзак, и когда они приехали к парковому комплексу, точнее, к тому, что от него осталось, он вышел из машины, быстро надел рюкзак, и они пошли с Аишей искать древние развалины. Начало зимы выдалось малоснежным. От этого пейзаж при пасмурном небе выглядел серым и унылым. Чтобы развлечь девушку, Марат начал сочинять на ходу небылица про царские клады. Аиша не на шутку заинтересовалась, и когда они пришли к старинному мосту, Она внимательнейшим образом осмотрела руины и облазила их. Ничего не найдя там, она с загоревшимися глазами решила идти дальше, к острову Большого Дворца, который смотрел на мир пустыми оконными проемами и безлюдными проходами. Идти пришлось прилично. Руины поражали своими размерами. иши приспичила зайти внутрь, несмотря на таблички, предупреждавшие, что это опасно. Заглянув вовнутрь через пустой оконный проем, они пытались представить себе, что здесь было раньше. Аиша смело перекинула ноги и спрыгнула внутрь. Марату пришлось последовать за ней. Он опасался, как бы на них сверху что-нибудь не свалилось, и предложил девушке выпить чаю, пока она не пошла вглубь развалина. Найдя место почище, он снял рюкзак, достал старую куртку и расстелил ее на ближайших кирпичах. Усадил ее, вручил ей крышку от термоса с чаем и бутерброс с колбасой. «Достатки было роскоши», — сказал он широким жестом, обводя кирпичные стены. «А представь здесь крышу над головой и люстры, паркетный пол, бал, музыканты, придворные дамы, кавалеры». «Угу», — с набитым ртом восхищенно оглядывался вокруг Аиша. Марат продолжал пересказывать своими словами войну и мир Толстого, впервые ругая себя за то, что пропускал всегда описание балов, да и мир вообще. Ему всегда больше нравилась война, но Аиша слушала с нескрываемым интересом, оглядываясь по сторонам. «А там что?» — поднялась она, сунула стакан от термоса Марату в руки и направилась-таки куда-то вглубь. Пока Марат собирал свой рюкзак, она успела пройти с десяток метров. «Я бы не ходил туда», — встревоженно произнес он. «Давай пойдем уже отсюда». «Ну, подожди». Упрямо шла куда-то девушка. Вдруг она дернулась и вскрикнула. Марат подскочил к ней, но было поздно. Она подвернула ногу и не могла на нее наступить. «Ох ты ж, блин!» — эмоционально сказал он, подхватывая ее на руки. «Отсюда до машины пилить и пилить!» Он хотел отнести ее к тому месту, где она только что сидела, и осмотреть ногу. Девушка засмущалась так, что ему и самому стало ужасно неловко. Но он собрал всю свою волю в кулак, перехватил ее поудобнее, слегка подбросив и напугав при этом, она взвизгнула и вцепилась в него, обняв за шею. «Так ты лучше!» — улыбнулся про себя Марат, пронес ее несколько метров и посадил на кирпичи. «Разувайся, посмотрим, что с тобой». Велел он ей. К счастью, все оказалось не так и плохо. Марат осмотрел ей ногу, убедился, что ни перелома, ни разрыва связок нет, и помог обуться. «Небольшое растяжение. Все, вылазим отсюда. И больше от меня не отходи», — строго велел он ей. В субботу Загит Володя с самого утра укатили на завод. «Мне пришлось одному гулять с детьми, пока Галия наводила марафет к ресторану. Зашел в соседний подъезд к Мартину и Альфреду». Напомнил, что в семь часов мы должны быть уже в гостинице «Россия». Когда вернулся, Галия сообщила, что Иван на выходные приехал. Меня спрашивал. Сразу к нему и постучался. «Привет. Как дела? Все нормально?» — спросил я, увидев его физиономию, заросшую рыжей недельной щетиной. «Нормально. Фотографию с раскопа. Хочешь посмотреть?» «Опять колышки линейки?» — спросил я. «Нет. Там кое-что другое». Он не комментировал, я сам все понял. Неожиданно. Закончил я просматривать фотографии. Это открытие? — Ну, не так, чтобы прямо, ах, — ответил он. — Но захоронение богатое. непростые это люди были, сохранились опять же хорошо. Передал их уже антропологам. Хочу добиться захоронения, потом по-человечески поможешь? Ты ж там можешь как-то повлиять, договориться. — Похороним по-человечески, — пообещал я ему. Не переживай. Он кивнул в ответ. Что-то его развезло из-за этой находки. Даже неудобно спрашивать, что дальше. Раскопки закончены или нет? Можно нам начинать дальнейшие работы? Ну ладно, в понедельник его начальнику позвоню. До вечера успел еще немного поработать над записками для Межуева, а часов в шесть пришла Ирина Леонидовна. И мы с женой, встретившись с Мартином и Альфредом, поехали в ресторан.